...ставили. Всадники не вынимали голых ног из стремян. Сначала они почувствовали обжигающие ноги холод, потом страшную боль в ногах и ломоту в суставах. К концу пути они вообще перестали ощущать ступни. Выехав на берег, они пустили яков и начали оттирать ноги снегом. Они так терли ноги, что стала слезать кожа. Наконец, ноги обрели чувствительность. Появилась сильная боль. И Юрий не вытерпел, он вынул остатки записной книжки и листок за листком, они сожгли все схематические наброски местности. Теперь они немного согрелись, потом надели теплые шерстяные носки и валенки, поели и отдали две последние пригоршни ячмени аякам. Выехали они в предутренней темноте и ночью достигли ледника. Треск льда пугал животных. Юрий погнал Тамерлана на лед, но Муса сказал, не надо, пусть сами. Яки сошлись и стали хрюкать, будто совещаясь, и затем Тамерлан без понукания пошел вперед. Он опустил морду к снегу и сопел, обнюхивая путь. Следом за ним двинулся пестрый як. На полпути через ледник Тамерлан лег, и теперь пестрый пошел вперед, а за ним последовал Тамерлан. На другой день утром они заметили басмачей совсем близко. Ночью, когда бандиты расположились на ночлег, Юрий, взяв гранаты, направился по крепкому снежному, снежному насту к басмаческой стоянке. Он шел медленно и подолгу отдыхал. Наконец, подошел к узкой, но глубокой пропасти, по ту сторону ее были басмачи. Их следы вели через снежный мост, образовавшиеся, очевидно, от упавшей здесь недавно лавины. Юноша, с трудом удерживаясь на этом скользком и узком мосту, переполз его. Ему оставалось пройти совсем немного, но его остановил собачий лай. Вот черти, пса держат, подумал Ивашка, и, прячась в тени за сугробами, вернулся обратно. Ночь выдалась ясная и морозная. Луна светила ярко, и тысячи снежинок искрились огнями. Опередив басмачей Ивашка и Муса решили устроить засаду. Они отвели Яков подальше, за сугробы, а сами полезли на скалу, чтобы выбрать место для засады. Они остерегались подниматься по пологому склону со стороны плато, чтобы их следы не насторожили басмачей. А подниматься по крутому заснеженному склону, примыкавшему к большой горе, было и очень трудно, и опасно. Подъем занял слишком много времени. За это время басмачи могли бы миновать гору когда ивашка и муса поднялись на гору оказалось что басмачи еще далеко и двигаются очень медленно для комсомольцев планы басмачей забравшихся в эту белую пустыню оставались загадкой стемнело зашла луна метрах в ста впереди двух яков и итрх басмачей шел басмач с винтовкой в руках это было неожиданно неужели басмачей насторожил ночной лай собаки и они обнаружили их следы Рядом с басмачом прилась сторожевая собака. У скалы собака злобно залаяла, причем ее голова была обращена не в сторону сидевших в засаде, а куда-то выше. И оттуда сверху скалы донесся ответный лай. Или это эхо? Нет, лай другая собака. Но если это не одичавшая собака, то должен быть и человек, муса увидел этого человека вначале он даже не поверил своим глазам и тронув юрий из рукав молча указал на пришельца это был мужчина с ружьем какой поразительный случай значит поблизости есть кишлак а в дораут кургане их уверяли что эти горы необитаемы теперь понятно куда шли басмачи они шли домой не басмачи попали в засаду а ивашка и муса оказались в ловушке меж двух огней В это время собака охотника обнаружила чужаков на горе и залаяла в сторону Ивашка и Мусы. А затем произошло неожиданное. Юрий и Муса приготовились стрелять, когда басмач, подошедший первым, начал звать охотника и угрожать. А когда другие басмачи приблизились и охотник попытался удрать, скользя по снегу, выстрел сорвал огромную лавину. Нежданные гости 1. Когда шум обвала затих, из-под сугроба поднялся невредимый Ивашка. «Идем!» – он толкнул соседнюю кучу снега. Муса встал, отряхнулся и, протирая глаза, спросил, «А где кишлак?» «Не в кишлак пойдем, а к обвалу!» Сорвавшийся с ледника снег спрессовался в ледяные кирпичи, и груды их высились большими холмами. Пробираясь по сугробам, Ивашка и мусан услышали виск. Рыжий с белыми пятнами пес сидел на куче снега. Цепочка поводок была придавлена льдом. Муса срезал с собаки ошейник. Пес, еще недавно лаявший на них, прижался к мусе. Куда не смотрел Ивашка, все было мертво. тучи снежной пыли висела в воздухе, скрывая дали. Решив, чтобы с мочи погибли, юноши вернулись к якам и, посоветовавшись, решили ехать в ту сторону, куда ушел молодой охотник. Изнемогающие яки хрюкали и фыркали. Закатывая налившиеся кровью глаза, они брели по следу охотника. После гибели босмачей Юрий почувствовал страшную усталость и полное безразличие к опасностям, таившимся в этих незнакомых горах. Вдруг пёс босмачей громко залаял. Яки пошли быстрее. Впереди на снегу шевелилось черное пятно. «Медведь!» – хрепло сказал Муса – Морозный воздух синей ночи, казалось, таил в себе тревогу. Пес поджал хвост и тихонько скулил от страха. С трудом сняли винтовки. Еще проехали и остановились. Черное пятно оказалось дымом. Обычным дымом, пахнувшим теплом костра, напоминавшим продрогшим путникам о горячем чае. А я думал, мы замерзнем, сознался Юрий и впервые за много дней засмеялся. «Теперь не пропадем», — весело отозвался Муса, — всадники с усилием оторвали примерзшие к седлам брюки и спешились. Спотыкаясь, еле ступая одубевшими ногами, они взошли по насту на крышу кибитки и наклонились над дырой. Юрий протянул руку к дыму, он был холодным. Муса отшатнулся, в нос ударил сладковатый приторный запах. Муса испуганно прошептал «Гульджан, понимаешь, когда людям нечего есть, они едят мучнистый корень гульджан». Снизу доносился многоголосый собачий лай. Какая-то собака мучительно выла. Пес басмачей дрожал, как в лихорадке. Страх толкал его назад, но жгучий мороз заставлял ползти к дымящейся дыре, где была жизнь. Неведомый край, неизвестно чьи кибитки. Может быть, там сообщники погибших басмачей. Однако выхода не было. Нужно было или идти назад на верную смерть, или в кибитку. Решили спуститься в кибитку, подошли ко второму чернеющему дымоходу, откуда не шел дым, и обнаружили волосяную лестницу. «Эй, кто там?» – крикнул Юрий по-русски. Яростный и злобный лай с новой силой наполнил кибитку. Собаки собрались под лестницей и щелкали зубами. В бледном лунном свете, проникавшем через дымоход, мелькали их ребра, дугое выпиравшие наружу, избитая космами шерстью. «Эй, кто там?» – закричал опять Ивашка, покачиваясь на лестнице и размахивая наганом. Но лай голодных, остервневших от ярости псов, заглушал его голос. Муса по-киргизски окликнул обитателей кишлака. Кто-то внизу отогнал собак. Юрий и Муса спустились в темное помещение. Появился рослый юноша со светильником и жестом руки пригласил их следовать за собой. По проходу под снегом они вошли в другую кибитку, где тлел костер. Юноша предложил им сесть у костра и ушел. Из темноты слышались шум и испуганный шепот людей. Держа наган в поднятой руке, Юрий настороженно оглядывался. Муса взял его за руку и сказал «Не надо. Если даже обитатели и против нас, то в жилище нас не тронут. Таков закон мусульман». Огонь в костре дрожал от движения воздуха, тени и блики сплетались в узоры на черных от сажи столбах кибитки. К пришельцам подкрадывались испуганные обитатели кишлака. На груди у каждого висел талисман от злых духов. Старуха Айше шептала заговор. Как знать, может быть это не настоящие люди, может быть это джины или альбесты? Чужие непонятные слова первого пришельца казались ей заклинаниями. Ивашка так трясло от холода, что даже столб, к которому он прислонился, дрожал. Не доверяя мусульманским законам, он напряженно всматривался в темноту и стискивал рукой револьвер. Люди, прятавшиеся в углах кибитки, раздражали его. Осмелев старуха Айше, подошла ближе и стала разглядывать гостей. Шум в кишлаке усилился. Юрий не выдержал и, шагнув через костер в темноту, Крипло закричал по киргизски «Эй, мужчины, идите сюда!» Муса по-узбекски крикнул, «Не расходись, не шевелись!» Обитатели кишлака испуганно завопили, «О, Аксакал, придешь ли ты спасти нас? Где ты, где ты, голодному пища, пешему лошадь?» «Они, кажется, говорят по-узбекски», с удивлением заметил Юрий. По-узбекски, подтвердил Муса, в Алайской долине и на Сарайколе все киргизы, говорят по-узбекски. О, Аксакал, придешь ли ты спасти нас? Где ты? Пока не кричали, Муса быстро подбросил в огонь полыни. Костер разгорелся, и жители кишлака, оставив плакавшую от страха маленькую девочку, убежали через дверь в стене. В кибитке стало жарко, как в бане. Одежда путников оттаивала, от нее отламывались льдинки и со звоном падали на пол. Полынь сгорела, и костер еле тлел. А Юрий стоял, все так же пристально всматриваясь наполненную звуками темноту. К костру, медленно переваливаясь с ноги на ногу, походкой жирного гуся подходил Аксакал в старом китайском халате из голубого шелка с золотыми драконами. Так он по старинному обычаю одевался в торжественных случаях. Не узнав прадеда в непривычной для него одежде, затихшая была девочка опять заплакала. Юрий машинально поднял ноган. Стараясь не показать страха, Аксакал продолжал важно шествовать. «Арвахи!» – шептал Аксакал, обращаясь к духам добра. «Держите меня за руки и поддерживайте подмышки!» Вслед за Аксакалом вошли Джора и низкорослый Кучак. Джора взял Аксакала под правый локоть, кучак подлелый, и они бережно посадили старика у огня. Аксакал, желая казаться слабым и беспомощным, кряхтел и стонал. Он хотел вызвать к себе сочувствие пришельцев. Ивашка, смахнув салбопот, сел у костра. «Угостите путников чаем», – прошамкал Аксакал. «Зейнеп», – позвал кучак. В кибитку быстро вошла юная красивая девушка и поставила на угли высокий железный чайник. «Кто спросил Ивашка. Старик молчал. «Спроси их, кто они такие?» – сказал Ивашка и толкнул локтем разомлевшего огня мусу. «Пока не выпьем чаю, спрашивать не полагается». Помолчали. Чайник зафыркал, заливая огонь. Красавица Зейнеп принесла фарфоровые китайские чайники, сполоснула их кипятком и поднесла Аксакалу. Старик размотал длинный шелковый пояс, достал из его складок чай и бросил щепотку в чайник. Зейнеп подала тяжелую пиалу из красного камня. Сполоснув ее, Аксакал налил туда немного чаю и подал Юрию. «Что он мне наливает на донышке? Пусть нальет полную, я пить хочу», — обиженно сказал Юрий. Муса объяснил. «Бери, бери. Чем меньше в пиале чаю, тем больше уважения и гостям». Воспаленные сверканием снегов глаза слезились от дыма. Юрий огляделся. Они сидели в комнате, богато убранной коврами, шкурами и подушками. Здесь были сшитые в одеяло шкуры лисиц, сурков и горностаев. Пол был покрыт шкурами кииков. На женщинах были домотканные одежды. Они сидели у стен и с любопытством смотрели на пришельцев. За стеной хрюкали яки, у Мусы отлегло от сердца, если в кишлаке есть скот, значит Гульджан не был признаком голода. Впрочем, мучнистый Гульджан любители ели и не голодая. Муса сообщил о своих наблюдениях Юрию, но тот даже не ответил. Он сидел, пристально глядя на костер, но не огонь, а горючий сланец привлек его внимание. Возможно, что эта вынужденная поездка окажется весьма богатой открытиями. После чая захотелось есть. В Курджуме все сухари, сахар и мясо смерзлись в один ком. Отогрев у огня ножны, путники вытащили ножи и разрубили продукты. Половину они отдали Аксакалу. Мусара спрашивала Аксакала, сколько в кишлаке людей, где мужчины. Узнал о единственном имеющемся в кишлаке карамультуке и о том, что мужчин осталось только трое. Сам Аксакал, Джура и Кучак. Аксакал говорил нехотя и тихо. Это было давно, так давно. В те времена еще журавли полки водили, а лукавая лисица, желавшая войти в доверие ко льву, творила суд над разными зверями. Муса усмехнулся и подтолкнул локтем Ивашка. «Сказки для девчонок не хочет правду сказать», — шепнул он. Юрий мало что понимал из речи Аксакала, но слушал внимательно. Старик поведал им о былой славе рода. Рассказал о том, что кишлак уже давно не имеет общения с внешним миром, что обитатели его живут как одна семья, разводят скот и занимаются охотой. Добывают кииков, архаров, уларов, барсов, лисиц, сурков. Они никуда не ездят, к ним никто никогда не приезжает. Правда, когда-то приезжали, но это было так давно, что он ничего не помнит. Искандер поглядывал то на одного пришельца, то на другого. Ему хотелось отгадать по выражению их лиц, не чувствуют ли они, что он хитрит. Но лица пришельцев были непроницаемы. «А сейчас очень плохо», — закончил Аксакал. «Мор был, все овцы подохли, козы подохли, много кутасов пропало, гульджан едим, скот бережем. Дожди были, везде под снегом ледяная корка». Киики и Архары ушли в горы. Так мало скота, что нечем угостить путников. Мусе не терпелось осмотреть кибитки. Не прячутся ли в них басмачи Может быть, Аксакал врет? Муса завел очень хитрый разговор. Аксакал понял желание Мусы. «Покажите им нашу бедность, прошамкал он». Кучак взял большой, сильно чадящий светильник. Горящее масло не могло так чадить, и молодой геолог в силу укоренившейся привычки окунул палец в жидкость, наполнявшую светильник. Юрий обнаружил нефть. Это открытие сразу разбудило в нем азарт, свойственный охотнику за камнями. В нем проснулся искатель кладов природы. Безмерные усталости последних дней – как не бывало. Юноша сразу почувствовал прилив энергии и необычайный интерес к белому пятну, которая, по-видимому, сулила ему всяческие неожиданности. Ивашка начал жалеть, что была зима, и он не мог обследовать окружающие горы. «Поспешим, мелочи потом, ноган не прячь», тихо сказал ему Муса, которого не покидало недоверие. Из кибитки в кибитку они проходили через ходы, проробленные в сугробах снега. Эти ходы напоминали шахты. Обошли пять кибиток, похожих одна на другую. Осмотрев кибитки и убедившись, что басмачей и оружия в кишлаке нет, Ивашка и Муса вернулись в первую кибитку. Айше что-то торопливо прятала в темном углу кибитки. Оружие прячет, решил Ивашка и бросился к старухе. Она закричала и прижала к груди узел. — Покажи, — громко приказал ей Джура. В узле были меха. — Почему она прячет? — спросил Ивашка. — Они думают, что мы разбойники, — пояснил Муса. 2 Джура, усевшись возле Мусы, любовно поглаживал приклад его винтовки. Весь вечер он не спускал с нее глаз. Он твердо решил, что этой же ночью завладеет винтовками, а если джигиты будут сопротивляться, он убьет их. Пусть гневаются арвахи за нарушение обычаев гостеприимства. Он должен иметь такое хорошее оружие. На углях трещал полынь, разбрасывая искры. Искандер, кряхтя, снимал падающие угольки с колены Вашка, показывая этим свое внимание гостю. Юрий попросил Мусу переводить, и Мусан с готовностью переводил. По просьбе Юрия он спрашивал Джуру, есть ли здесь дороги, Дороги есть, но только для тех, кто в горах умеет ходить по льду, пьет свежую кровь кииков и архаров, кого горные духи поддерживают над безднами. А реки? Есть реки, есть бешеная река Сауксай. Много ячигов изорвал я на скалах. Всюду излазил, но в верховьях Сауксая не был. Туда никому нельзя ходить, там живет Орвах и водятся драконы. Всякий, кто пойдет туда, умрет страшной смертью. Юрий засмеялся и тут же скривился от боли. Кровь выступила на его потрескавшихся губах. «Гости смеются, не верят. Спросите мудрого Аксакала Искандера». Джура замолчал. Его густые черные брови сурово сошлись над переносицей. Прищуренными глазами смотрел он на насмешников, гостей. Старуха Айше кряхтя принесла тяжелый курджум и поставила возле кучака. Юрий с любопытством посмотрел внутрь мешка. Там был горючий сланец. Юношу занимало все вокруг. Затерянный в горах кишлак, люди, которых не коснулась ни революция, ни современная цивилизация. Все это было таинственно и обещало массу неожиданностей. Он первый открыл этот кишлак. Будет о чем рассказать Максимову и Козубаю. А тут еще нефть, горючий сланец, да может быть есть и золото. «Может быть, у вас есть золотой песок? Я куплю», – сказал Ивашка и вынул деньги. Муса перевел. Джора с интересом тер пальцами бумажки. Он не понимал их значения. Аксакал отрицательно покачал головой. Джора отошел к проходу в стене и поманил Юрия пальцем. Ивашка пошел вслед за ним. По дороге Джора взял горящий светильник, и они вошли в пустую кибитку». «Дай нож», – сказал Джура, показывая пальцем на охотничий нож Ивашка. «За него дам золото и камни». Ивашка сразу понял, о чем речь, и немедленно согласился. Он плохо знал узбекский язык, но отдельные легкие фразы были ему уже понятны. Джура вышел, сунув нож за пояс, и вскоре принес мешочек золотого песка и несколько рубинов. Не говори Аксакалу, предупредил он и пояснил это жестами. Хоп-хоп, улыбаясь, ответил Ивашка. Сколько хочешь за твою винтовку, спросил Джура, сначала сделав вид, что прицеливается, а потом показав на камни и на свою пустую горсть. Ивашка отрицательно покачал головой. Это все не мне, а для изучения, понимаешь? Сказал он, мешая русские и киргизские слова. Понимаешь? Но этого Джура не понимал. «Я хочу выменить твое ружье», – повторял упрямо Джора. Ивашка отрицательно качал головой. Джора двинулся со светильником назад. Ивашка заметил, что стены излучают странный свет. Он взял светильник из рук Джоры и поднес его к стене, сложенной из камня. «Малибденит!» – закричал он, пытаясь выдернуть один камень из стены. Джура, боясь, что завалится стена, отбросил его руку. Не понимая друг друга, они ссорились. Наконец Джура нашел в углу кусок малибденита и отдал его Юрию. Ивашка совершенно успокоился и весело поблагодарил. Джура удивило что пришелец положил в сумку простой камень вместе с дорогими. «Зачем?» – спросил Джура. «Этот камень делает железо крепким» так не совсем точно попытался объяснить Юрий. Подумав, Джура вышел и скоро вернулся с куском железной руды. «Откуда?» – спросил Ивашка. Джура насмешливо сделал широкий жест. Они возвратились к остальным. «Я объяснил Аксакалу», – сказал Муса и Ивашка, «что мы преследовали босмачей, грабящих народ. А он все интересуется, как мы прошли через пропасть. Я говорю, по снежному мосту. А он уверяет, что никакого моста не было». «Ты им скажи, — ответил Ивашка, — что мы преследовали бандита Тагая и что он погиб. Скажи ему, что если у них когда-нибудь появятся басмачи, пусть расправятся с ними. Сами скажи, что басмачи — это те, кто помогает баям держать народ в темноте и невежестве, как рабов. Это те, кто приносит бедность, слезы и несчастье». Муса говорил долго, но Джура не все понимал и не всему верил. Он давно знал из рассказов оксакала раз человек с ружьем и не охотник, значит это басмач, угоняет чужие табуны скота, грабит купцов. Эти пришельцы вооружены, значит они басмачи и гонятся за другими басмачами. Первые награбили, вторые отбирают. «Мы комсомольцы», – продолжал переводить Муса, – «а в коммунистический союз молодежи вступают самые смелые из молодых. Они ничего не боятся, ни врагов, ни трудных дел. Комсомольцы хотят все знать и все уметь, чтобы сделать жизнь народа счастливой. А это нелегко, и коммунисты, старшие братья комсомольцев, направляют их на верный путь». «Сейчас мы учимся и воюем с басмачами, и помогаем отбирать у богачей земли и скот, чтобы ими сообща могли пользоваться трудящиеся. Кто не работает, тот не ест». Последнее Джуре понравилось. «Значит, Аксакалу тоже надо будет работать, и наравне со всеми есть гульджан». «Это все хорошо», – сказал Джура, хитро прищурившись. «Но почему гости одеты в простые овчины, а не в горностаевые лилисьи халаты?» Плохие вы, наверное, джигиты, если не только бедным, но и себе не смогли достать хорошую одежду. Настоящий джигит не о себе думает, а обо всем народе. Когда весь народ одет, и он одет. Когда весь народ сыт, и он сыт. А кто думает только о своем благополучии, тот мелкий человек. Мусар зашелся. Хорошо за горами. Сядем в железную кибитку на колесах. «Вы не знаете, что такое колесо? Это такая круглая штука, она катится». «Не понимаете?» – он покатил по кошме пиалу Присутствующие не поняли и недоверчиво засмеялись. «А еще есть другая вещь, называется кино. Придешь ночью в большую кибитку, в сто раз больше этой». «В ханскую?» – подсказал Кучак насмешливо. «Правильно, в ханскую. Мы отобрали у ханов кибитки. Так вот, смотришь на белую стену, а кругом большевистские светильники горят. Огонь в них холодный, белый, а когда его тушат, то не дуют на огонь, а только нажимают пуговку в стене. Понимаете? А на стене, – продолжал Муса, – тени живых людей бегут, стреляют, по саду гуляют, пьют и едят». «Вай-вай-вай!» – вай, закричали в испуге старухи. «Он чародей! Он может вызывать тени умерших людей! Может быть, его подослали снежные люди?» Джора сердился и из-под лоби смотрел на пришельцев. В его душе боролись зависть и недоверие. Аксакал беспокоился. Ему было не по душе, что на пришельцев обращено такое внимание всех жителей кишлака и что страна, откуда они приехали, может показаться лучше его родного кишлака Минархар. Смутно он представлял себе опасность, которая таилась в словах комсомольца Мусы. «Если джуры и Кучак захотят отправиться в другую страну и покинут родные горы, что будет делать он, дряхлый и беспомощный старик?» Искандер, стараясь казаться равнодушным, кивал головой и приговаривал. «Знаем, знаем, нас не удивишь», хотя о многом он слышал впервые. Мусар всердился. «Аксакал все знает, так пусть и расскажет». Наступило молчание. Все с нетерпением ждали. Старик начал говорить. Нет молодца, который не тосковал бы о своей родине, равной в его глазах священной Каабе. Белый сокол в неволе, грустит по своей стае, вспоминая, как парил в заоблачной синеве. Нет мужа, который не заботился бы о безопасности рода своего. Нет птицы, которая не заботилась бы о гнезде своем. Аксакал говорил неспроста. Он хотел удержать молодежь от необдуманных поступков и поднять свой авторитет. Каждый может гнуть молодые деревья на свой лад, только старый, согнутый ствол выпрямить нельзя. Аксакал рассказывал сказки о какой-то неведомой стране, так казалось обитателям кишлака. Но гости кивали головой в знак того, что все это им хорошо известно. Пятый раз Айше подливала в светильник нефти, а Аксакал все говорил. В речах старика было много непонятного, но Джура поверил, что где-то наяву существует эта сказочная страна. Все слушали, затаив дыхание. Аксакал говорил о летающем железном ковре. «Это аэроплан», — пояснил Муса. «Есть плавающая кибитка», — продолжал Аксакал. «Пароход», — вмешался Муса, — Только, закончил Аксакал, это все далеко за горами, а глупые киргизы, которые прельстятся этими чудесами и бросят родной кишлак, пойдут туда, поплатятся головой. Даже гости наши подтвердили, что я все знаю, а я знаю еще больше. И он искоса посмотрел на Джуру. «Отвечай, старик», – сказал Муса, – «где ты видел все то, о чем рассказываешь? Почему ты убежал в эти безрадостные горы? байты Или мула? Здесь я родился, здесь и умру, ниоткуда я не бежал и никуда не убегу. А показали мне все это арвахи, духи. «Давно это было?» – спросил Муса. «Много лет назад». И помолчал, старик добавил, «Был у нас и Дегея, Батыр был, такой Батыр, раз в сто, раз в триста лет родиться. Однажды пошел на охоту, очень далеко, в чужие горы забрел, большой водопад увидел, пить захотел. Стал у водопада на колени, чтобы напиться, вдруг сверху вместе с водой упал зеленый плод» по лес и тыге наверх долго лес и деге чуть не пропал влез в гору и видит глубоко внизу большой лес там людей с белым лицом встретил они его у себя оставляли но не захотел идыге домой пришел сладких красно зеленых плодов принес много рассказывал мне Эх, аксакал ты рассказываешь так как будто видел все это собственными глазами опять усомнился муса Пусть я буду проклят и не есть мне мучной лепешки, прошамкал старик, ломая лепешку дрожащими костлявыми пальцами. Всю жизнь прожил я в этих горах. Искандер после небольшого молчания шепнул Джуре несколько слов. Джура швырнул шапку в сторону, крикнул что-то бабу, и собака принесла ему шапку. Джура крикнул ей что-то еще, и бабу умчалась. Вскоре она за халат втянула упирающейся старуху. «Идеге нас научил. Видите, что скажем, собаки все делают», – важно сказал Аксакал. «Он сам все умел. Беркуту крикнет, Беркут лисицу ловит. Барс у него был, Барсу прикажет, Барс для него кииков в горах добывает». «Идеге у самого хозяина зверей любимцем был. Великий Батыр был, Идеге, все знал и все видел». Старик кряхтел от волнения, смахивая слезы ногтем. Вдруг гости услышали тихое пение. Это пел Кучак. Внимание гостей и молчание Аксакала ободрили певца. Его робость исчезла, голос окреп. Муса с радостным удивлением слушал знакомые каждому киргизу стихи о Манасе. Ивашка не мог уловить смысл песни, но мастерское исполнение увлекало помимо воли. Некрасивый, маленький кучак преобразился. Он даже стал как-то выше ростом». Кучак прекрасно владел голосом и умел мгновенно перевоплощаться. Он бил рукой наотмашь, как саблей, делал пальцами очки, вытирал, вытирал слезы, вязал узлы, гнусавил, подражая говору богатого купца, воздевал руки к небу, хватался за сердце, махал руками, как бы взлетая, говорил в кулак, зажимал уши, гладил бороду и играл плечами, танцуя на месте. Он то тихо говорил, то заунывно напел Он Он делал вид, что стреляет, отбивается, прикладывал ладонь, всматриваясь вдаль. Это была песня-спектакль. Быструю скороговорку сменял торжественный речитатив. Зрители видели перед собой то мрачного злодея, то добродушного старца, то влюбленного юношу. Очарованные слушатели следили за Кучаком, затаив дыхание. Юрий понял, что перед ним настоящий артист. Три. Як, на котором сидел Тагай, услышав шум налетающего обвала, захрипел и в смертельном испуге метнулся назад. Прыжок был так неожидан и стремителен, что Тагай выронил из рук пса. Тагай мгновенно поднял над головой полы халата, пытаясь сдержать стремительный натиск засыпающего его снега. Над ним образовался снежный потолок, в котором виднелась небольшая щель. Это спасло его от удушения як зажатый снегом судорожно дрожал от каждого неверного движения снежный потолок мог обрушиться и они бы задохнулись тагай осторожно опустил руки и начал подминать под себя снег в тагай увидел белую снежную пелену потом своего пса вылезшего из-под снега заметив двух незнакомых бойцов тагай притаился В разреженном воздухе высокогорий он явственно слышал слова, сказанные юношами о его гибели, и, дождавшись, когда они ушли, вылез наверх. Потом осторожно освободил Яка. Из всех босмачей живым остался только он один. Тагай все эти дни берег свои силы, и они ему теперь пригодились. Дрожа от холода, он с трудом привязал Яка к камню и пошел по следам к кишлаку. Собаки встретили его ожесточенным лаем. К нему вышла Айше и, узнав, чего хочет Тагай, оставила его наверху ждать. Внизу Айше подозвала к себе Аксакала и рассказала о приходе Тагая. Аксакал увел Джуру в темный переход под снегом. «Я совсем старый и больной, а Тагай требует пристанища», – прошамкал старик. «Он убьет джигитов, а за кровь мы поплатимся своей кровью». Не гожу мне аксакала нарушать обычай приюта. Пойди ты, Джура, ты молод и храбр, поговори, пусть уходит. Там Зейне обсторожит, чтобы тагая не порвали собаки. А я немощен. И он стал громко кашлять. Джура услышал голос Тагая. Очень хорошо, что я не заблудился и пришел в ваш кишлак. Я привез много шелков, чтобы одарить тебя, но они остались с караваном в одном переходе отсюда. О, Зейнеп, моя звездочка, ты, чьи брови пьяны и чей глаз разбойничает, даже я не имею цены в твоих глазах, будь моей женой. Аксакал стар, Джура мальчишка, кто у вас остановился на ночлег? Тагай старался держаться с достоинством. «У нас чужие люди». «Тагай, они называют себя красными джигитами. Они говорили, что ты басмач и погиб под обвалом. Видишь, они врут. А много их?» – поспешно с тревогой спросил Тагай и, услышав в ответ двое, добавил. «А какие жемчужные ожерелья, какой пояс, украшенный серебром, я привез тебе, моя козочка? Проведи же меня, дорогая, погреться у костра». Джура хотел послушать, что ответит Зейнеп, которую он, Джура, хотел взять себе в жены, но звук поцелуя заставил его выбежать наверх. «Ты!» – крикнул Джура, не находя слов выразить свой гнев. Зейнеп юркнула в кибитку. Тагай повернулся к Джуре. а, -а, -а, -а, -а! с притворной радостью закричал он. «Это ты, дорогой!» Но, заметив злобное лицо Джуры, сердито сказал, «Почему не приветствуешь путника?» «Что ты, забыл обычай?» «Уезжай», — сказал Джура. «Сегодня мы принять тебя не можем». «Мальчишка, щенок», — презрительно ответил Тагай, решив, что этот ответ Джуре подсказал ревность. «Позови сюда Аксакала, и он научит тебя обращению со старшими». Джура окончательно рассердился и запальчиво крикнул. «Так сказал сам Аксакал». «Врешь, врешь, как баба. Аксакал не может сказать такие слова мне, своему благодетелю. Или он отрекся от Аллаха?» «Ага», — яростно хрипел Тагай, — «я все знаю, старая лиса хитрит. Он приютил красных шайтанов, он пожалеет. Ты, батыр, Джура, забудь мои гневные слова, я испытывал тебя. Мы ночью зарежем пришельцев и возьмем себе их винтовки». «А завтра я тебя возьму с собой в далекий край. Будешь помогать большому человеку воевать с красными чертями». «Ну?» Он дрожал мелкой дрожью. Зубы его стучали. Джора нахмурился. «Уходи, Тагай, я и сам могу их убить». «Слушай», — продолжал Тагай, — «твоего отца отравил Аксакал. Он боялся, что тот захватит его богатство. Давай вместе зарежем красных шайтанов, и тогда я убью Аксакала». «Кровь убийства не падет на тебя. Ты станешь аксакалом рода. Ну?» Джура хорошо помнил загадочную гибель своего отца, всеми уважаемого и любимого в кишлаке. «Так-так, он запомнит это. Уйди!» – решительно сказал Джура и взялся за нож. Тагай вынул револьвер. Молодой охотник засмеялся. «Стреляй! Красные джигиты услышат выстрел, прибегут и убьют тебя!» Тагай спрятал револьвер. «Запомни», – сказал он, – «ты и весь рот твой, ответите мне кровью». Тагай молча повернулся, и нас заскрепел под его ногами. Сев на яка по знакомому пути Тагай поехал к тайнику, в котором с прошлого года были им спрятаны теплая одежда, продукты и топливо. 4. В дальнике битки беспокойно метался на шкурах Джура. Айше, взглянув на сына, спросила, «Блохи, что ли, тебя кусают?» Жор не ответил. Ему хотелось попасть за горы, в мир иных людей и летать высоко в небе на железном ковре самолёте. Голодный кучак у себя в кибитке мечтал о сказочном сытом мире. Старухи и подростки шептались в темноте. Как только гости заснули и костёр погас, к спящим начала подбираться бабу. Почуяв её, пришлый пёс насторожился. Когда бабу подошла ближе, он оскалился и игриво вернул хвостом. Бабу, извиваясь всем телом, быстро помчалась из кибитки. Вслед за бабу к спящим с ножом в руке кралась старуха Айше. Она нагадала себе, что для лечения болезней надо получить пучок волос от довонашки. Пес, не оставлявший юношей, услыхав крадущиеся шаги, заворчал. Старуха убежала. Пес бросился за ней, но тотчас же испуганно метнулся назад, заметив за дверью единственный глаз собаки Аксакала по прозвищу Одноглаз. Ощетинившись и оскалив зубы, пес остановился возле спящих и начал рыть задними ногами землю. Утихомирившись, пес снова улегся, положив голову на вытянутые передние лапы. За дверью послышался едва уловимый шум. Джура тихо и хищно приближался с топором тишой на длинном топорище. Пес заворчал, спящие громко застонали. Смерть была рядом с ними, но юноши крепко спали. Пес ворчал тоскливо и злобно. Боясь, что лай разбудит пришельцев, Джура отступил в темноту и неожиданно столкнулся с матерью, старухой Айше. Они поспорили, Айше нужен был пучок волос с головы живого, а если начнется борьба за оружие, то всякое может случиться. А ведь Джура не испросил разрешения старшего вроде, и гнев Аксакала будет ужасен. Поладили на том, что прежде всего надо убрать собаку, сторожившую сон пришельцев. Айше отрежет пучок волос, а затем Джура выкрадет винтовки, и лучше, если это обойдется без крови. Но как убрать собаку без шума? жура позвал бабу. Издалека донесся жалобный вой собак, собравшихся за кишлаком. Старая, истеричная собака, принадлежавшая старухе Аише, выла громче всех. Раз начав выть, она никак не могла остановиться. Бабу прокралась в кибитку к спящим и направилась прямо к чужой собаке. почуев и увидев бабу, пришелец насторожился. Бабу приближалась тихо, губы у нее отвисли, и она помахивала обробком хвоста. Хотя бабу была самка, тем не менее пес испугался, поджал хвост и прижал уши к голове. Но когда бабу подошла ближе, он оскалился и игриво вильнул хвостом. Бабу понюхала его в нос и, припав головой к земле, заюлила поднятым хвостом. Пёс осмелел и тоже завилял хвостом. Бабу, почесав передней лапой ухо и глаз, несколько раз прыгнула, припадая грудью к земле. Пес совсем осмелел. Тогда бабу, извиваясь всем телом, прыгнула вперед в темноту. Пес бросился за ней. последу бабу он промчался к вырутому в снегу ходу и выскочил наверх в слепящую искристым снегом лунную ночь. Пес рванулся догонять бабу, но наскочил на другую собаку и упал. Пришлый пес испуганно вскочил и прыгнул назад, но дыру загородил огромный черный одноглазый пес, и все собаки в одно мгновение окружили чужака кольцом. Он убрал уши, подальше назад поджал хвост и запрятал его под самое брюхо, так что кончик его высунулся около передних ног. Бедняга оскалил зубы, выгнулся дугой и взъерошил шерсть. Он хотел казаться больше и страшнее, вертелся во все стороны и грозно щелкал зубами. Но собаки неподвижно сидели вокруг. Пес чувствовал их взгляды и кружился, как бешеный, ожидая нападения со всех сторон. Собаки не шевелились и только стали чаще дышать. Чувствуя смертельную опасность, пес завыл. У него дрожали лапы, он выл и просил о пощаде. И если бы они завыли, то, наверное, не тронули бы его. В тишине послышался шорох. это Айше подкрадывалась каскером, но псу было не до нее. Огромные собаки, злые и голодные, сидели и ждали сигнала вожака. Самый молодой пес не выдержал и бросился на чужака, но сильный, упитанный, тот вовремя отскочил в сторону, разорвал ухо у тощего пса и опрокинул его на снег. Нападавший с визгом отбежал, но и тогда собаки не пошевелились. Чужой пес растерялся. Наконец, Одноглаз поднялся, шагнул вперед и, выпучив единственный глаз, помахал хвостом. Чужой так обрадовался, что потерял всякую осторожность. Он сам потянулся навстречу, хотя все еще боялся и поджимал хвост. Одноглаз опять шагнул к нему. Чужой смолодушничал и опрокинулся на спину, подняв ноги вверх. Он без боя сдавался на милость сильнейшего. В тот же момент одноглаз неожиданно схватил гостя за горло. Через секунду на него набросилась вся стая. Даже предсмертный виск не успел вырваться из его горла. Над тесной кучей собачьих тел поднялся пар и, замерзая в воздухе, заиндевил на их шерсти. Бабу подняла к луне голову и жалобно завыла. И все собаки, усевшись вокруг, тоже завыли. Сильные голоса, полные тоски, таяли в необъятном заоблачном пространстве, не повторяемые ни одним отголоском. Джура осторожно прошел в кибитку и после непродолжительной борьбы связал полусонных юношей, приговаривая «Не раскрывайте глаз, я выколю их, не говорите ни слова, я отрежу вам языки». Это была традиционная угроза. Он взял винтовки и начал их внимательно рассматривать. «Я мусульманин!» – кричал мусар. «Развяжи меня! Я только переводчик!» Но хитрость не помогла. «Ничего!» – отвечал Джура. «И белую и черную овцу привешивают за ноги». На шум и крики, кряхтя от волнения в кибитку, быстро вошел Аксакал. «Мальчишка!» – прошепел он. «Дурак! Какой же правоверный грабит гостей и убивает их в своем доме?» «Ты их накорми, дай ему ехать а по дороге убей и ограбь!» «Уйди, старик!» – зломно сказал Джура. «Я сам нахожу в потемках дорогу, я отнял у них оружие, и если они не покорятся судьбе, убью их!» «Ты безумец!» – продолжал Аксакал. «Я много видал и слыхал на своем веку, и скажу тебе, что три года назад бывалый проводник, отец Тагая, говорил мне, если убивают одного, да вонажьте, на его место приходит сто!» Тысяча, закричал Муса, сто тысяч придут, лучше отпустите, я обещаю, что мы не тронем Джуру, хоть он и напал на нас. Юрий катался по полу, стараясь разорвать ремни. Я прокляну тебя, мальчишка, хрипло кричал Аксакал. Знай, что я гадал на Юйся-Дзи, священные книги, подаренные мне купцами, и узнал, что гостей надо отпустить, иначе Бог страшно накажет и тебя, и весь кишлак. Джура растерялся и положил винтовки. Комсомольцы были спасены. 5. На рассвете Аксакал разбудил гостей. Чай был уже готов. Юрию захотелось задержаться на день-два, но Муса решительно воспротивился этому и назвал множество причин. Оказалось, что в поисках прошлогодней травы их яки ходили всю ночь, пытались разбыть, разбить копытами нижнюю ледяную корку и не смогли. Голодные они сейчас бродят по склону в поисках корма. Если же якам придется поголодать день-два, они совсем ослабеют. Кроме того, снежные мосты на пути могут быть снесены обвалом или обрушиться. А самое главное, после ночного происшествия Муса совсем перестал доверять жителям кишлака – и требовал самого срочного отъезда больше того муса обязательно хотел увести с собой карамультук джуры несмотря на все случившееся юрию все же нравился джура этот неполитам сильный и рослый юноша пусть чрезмерно азартный самобытный но человек цельный и искренний юрий не хотел лишать джуру карамультука муса же был непреклонен и ссылался на свой опыт «Ты не знаешь, — сказал Муса, — а я знаю очень хорошо, на что способен горец-охотник, если ему очень понравилось оружие, и он очень хочет его добыть. Если на обратном пути не ты и не я, а як получит пулю в бок, тогда и один из нас может не вернуться домой». Пока Кучак ходил за яками, Юрий Ивашко даже за чаем спешил побольше выведуть у Аксакала и Джуры о горах, древних рудниках, ископаемых перевалах и прочем. Переводчику Мусе пришлось прикрикнуть на Аксакала за нежелание отвечать. Зато Джура отвечал охотно. Он рассказывал об охотничьих угодьях, о повадках зверей. После чая Юрий осмотрел камни, из которых были сложены хижины, обнажение скал в щели возле кишлака, выходы горного сланца и даже заметил пар горячих источников в ущелье рядом, куда сейчас уже нельзя было спуститься по обледенелой тропинке. Джура повел Юрия и показал небольшую каменную печь для выплавки руды. Как рассказал Джура, печь наполовину заполнялась горючим сланцем, а сверху насыпался слой железной руды в две-две с половиной ладони шириной. Пять женщин посредством мехов из киичьих шкур нагнетали воздух через пять нижних отверстий в печи. За день железо расплавлялось и стекало на дно. Получалось около пяти чарек, то есть чуть больше 30 килограммов. Джура повел Юрия и в крошечную кузницу, и показал образец выплавленного железа. Оно было низкого качества, но все же мастерство жителей восхитило молодого геолога. Джура опять попросил у Юрия винтовку. Тот объяснил, что оружие принадлежит не ему, и он не вправе передавать, а тем более дарить его другому. Джура не захотел после этих слов ничего не ни рассказывать, ни говорить. Он замолчал и насупился. Уезжая из кишлака, Муса все-таки забрал с собой карамульток Джуры. Айше и Искандер просили оставить оружие для охоты, но Муса сказал «Спасибо тебе, старик, ты дал нам кров и согрел нас. Ради тебя мы помиловали Джуру, но мы не хотим, чтобы пули Джуры догнали нас на обратном пути». Летом мы снова приедем сюда и привезем с собой не только карамультук. Мы привезем муку, сахар, чай, рис и еще десять охотничьих ружей и боеприпасы к ним. На прощание Ивашка сказал джури тебе учиться надо. Если ты сам не в состоянии найти дорогу через горы, иди по нашим следам или жди нас летом. Будешь нам помогать и с нами уедешь, человеком станешь». Муса перевел слова Юрия. У Аксакала от злости тряслась голова. Он сердиточ мокал и шептал заклинания. Как только Юрий и Муса направили Яков по старым следам, и Яки, видимо, поняли, что возвращаются домой, они радостно засопели, и в дальнейшем их уже не пришлось подхлестывать. Все так же высились снежные громады, все так же сверкали и искрились снега, Молодой геолог с еще большей жадностью смотрел кругом, стараясь запечатлеть в своей памяти очертания еще не описанных гор, направления еще неизвестных ущелий и ледников. Он не мог себе простить сожженных дневников, отсутствие хотя бы клочка бумаги не давало ему покоя. Он даже пытался набросать схематическую карту местности чернильным карандашом на руке. В своем страстном романти... романтическом увлечении совершать открытие Ивашко был согласен на любые жертвы. Он готов был идти пешком по руслу реки, но ни за что не хотел облегчать курджум. Он вез с собой много ценных геологических образцов, но уже остерегался принимать на веру то, чему так хотелось верить. Чтобы определить богатство края, ему очень хотелось вернуться сюда летом, и, конечно, не одному, а в составе большой изыскательской партии. Было очень холодно. Юрий тер то нос, то щеки. Кожа стала сухая, жесткая, как пергамент, и приобрела бронзовую окраску. Изменилась не только внешность. Юрий удивлялся открывшимся в его характере новым качествам, необычайному терпению, осторожности и способности переносить лишения. Но не хватало тренировки. Воистину, думал Юрий, только сильные ощущения позволяют нам понять самих себя. Плохи дела на бирлянд кейки. 1. Беда никогда не приходит одна. После суровой зимы уже в начале марта подул теплый ветер и начал таять снег. Женщины и дети радовались, а Кучак пропел песню, посвященную ранней весне. Аксакал не разделял всеобщего восторга. Весна обычно начиналась в этих горах с мая, и раннее потепление не предвещало ничего хорошего. Аксакал, озабоченный и невеселый, каждый вечер поднимался, несмотря на ревматические боли, на южный склон ущелья. Единственное место, где после зимнего джута ледяная корка стала хрупкой и крошилась под ударами копыт яков. Джура разгребал снег, и Аксакал замечал, что с каждым теплым днем количество снега на склонах уменьшалось, а слой льда под снегом делался толще. Однажды поднялся сильный буран, и на следующий день кутасы уже не в силах были разбить своими копытами толстую ледяную корку. Аксакал творил заклинания, приносил жертвы духам, но земля по-прежнему была покрыта плотной коркой льда. Тогда он обратился к крайнему средству, вынул священную книгу «Юйсядзи». Ее с таинственными телодвижениями вручил как-то Искандеру купец, приезжавший из Китая в обмен на рубины. Зная страх старика перед всем необыкновенным, купец в витиеватых выражениях сообщил ему, что эта книга поможет ему в самые трудные минуты жизни. Только, предупредил его купец, попусту нельзя к ней обращаться, она может навсегда утратить свои волшебные свойства. Аксакал уединился с книгой в свою кибитку. Он избегал Джуры, требувшего по нескольку раз в день, чтобы Аксакал использовал чудодейственную силу этой книги для возврата увезенного Карамультука или для того, чтобы найти засыпанное обвалом оружие басмачей. Тогда бы Джура не побоялся обвалов и добыл кииков и архаров. Джура несколько раз наведывался к месту обвала, надеясь достать из-под снега оружие босмачей, но там образовалась такая большая гора снега, спрессованная в смёрзшиеся ледяные кирпичи, что разрыть её было невозможно. Шли дни, и корка льда не исчезала, книга оказалась бессильной. Об этом громко сказал Джура. Старик поморщился. Последнее время Джура разрешал себе слишком много. Когда стало очень холодно, и отощавшие яки уже не могли подняться, Аксакал приказал жителям снести к нему в кибитку всю сухую траву, чтобы кормить скот. Сухой травы нашлось немного. Она была подослана под шкуры, на которых спали обитатели кишлака. «Надо с осени сушить траву и побольше. Скот будет, чем кормить», – сказал Джура, и этим очень разозлил Аксакала. «Где это видано, чтобы подростки учили Аксакалов?» – сердито закричал старик. «Никто в роду не занимался таким пустым делом. Животные сами должны добывать себе корм из-под снега. Так было заведено истори, и не мальчишки менять обычаи предков. Между тем, Искандер отдал всю собранную траву животным, которые принадлежали лично ему. Старуха Айше объясняла все беды отказом Тагаев в гостеприимстве. Аксакал, после того, как духи добра, талискалили.